Здравствуй, школа. Толстый полицейский в мятой форме сидел на скамейке у окна и, ругаясь себе под нос, оттирал рукавом пятна с фуражки. В соседней комнате лейтенант орал в трубку так, что собеседник наверняка слышал его и без телефона. б у д ь в участке стекла они бы т р я с л и с ь а решеткам любые крики ни почем. Второй полицейский с к р ы т ы й стойкой до половины груди писал. Ну, во всяком случае, это выглядело именно так. Он склонял голову набок, сопел, двигал правой рукой, время от времени поднимал ручку со вставленным стальным пером, осматривал его против света, бурчал неведомое ругательство. Пару раз он шумом вырывал страницы комкалих и выбрасывал в стоящую в углу с е ч а т у ю урну. Один раз даже попал. На улице, в и д н ы е кусочком из окна, крутил опавшие листья с м е р ч и к раз за разом возникавший в углу между двумя домиками напротив. Похоже, это хорошо известная аномалия. Мужчины придерживали там шапки, а женщины юбки, чем рушили ожидания полицейских, которых каждый раз подзывал сидевшую окна. Иногда ожидания оправдывались, и участок оглашался ж е р б я ч и м регатом, за которым обязательно следовали крики лейтенанта. Хотя однажды раздались куда более громкие крики с улицы, и в оконную решетку врезалась пущенная тяжелой рукой сковорода. Вот тогда-то наблюдателю изоляпала фуражку, а сослуживцы разразились комментариями. Дурак ты, Сота! Нашел на кого пялиться на старую ведьму д о л о р е с Скажи спасибо, что сковорода прилетела п л а ш м я Вот-вот, сейчас был е ж а л на полу дохлый, с ручкой между глаз. Да пошли вы все! Молчать, придурки! з а о р е л из соседней комнаты л е й т е н а н т Мне надо дозвониться в Санта-Крус. Сота, пошел вон во двор, в ы м а й мне машину. Корпоративный дух в боливийской полиции был на высоте. После втыка полицейские притихли, а п и с а р занялся делом, приступил к опросу задержанных, то бишь Васи, Иская и Катарии, посаженных в обезьянник за бродяжничество. Тогда на поляне Вася пришел в себя с мыслью, что регулярная отключка становится нехорошей привычкой. Второй мыслью было осознание, что у него на лбу лежит мокрая тряпка. Третий после открытия глаз, что двое нападавших почему-то сидят перед ним на корточках. Увидев, что начнулся, они очень обрадовались и с виноватым видом повалились на колени. Косик, прости нас. Косик, какого хрена я косик? Это же титул правителя у индейцев. А, -а, -а, -а рука дернулась к шее, где нащупала кипу, царский цвет. Вася сел, тряпка солба шлепнулась вниз. Двое продолжали лежать ниц. Думы ворочались в голове медленно и тягуче, но приложив тряпку обратно, Вася сообразил, что надлежит быть грозным и величественным, а то какой же он косик! Насупившись и сделав максимально зверское лицо, насколько это позволял ушибленный организм, он в о з р и л с я на н о воявленных подданных. Ну, пусть пока будут подданными. Для усиления воздействия стоило рявкнуть смерти повинных холопа суще глупые. Но древнерусский с л о г посреди Латинской Америки был несколько неуместен. Да и стукнутую голову от акустического удара стоило п о б е р е ч ь Кто такие? Вася величественно оперся рукой о колено. Музыканты поведали, что они так сказать изгои, в том самом древнерусском смысле. Выпирали их из общины за чрезмерную живость характера. Заключалась она в постоянном несогласии со старшими и дерзкими выходками, в том числе по отношению к властям. Последний раз деревня по их милости удостоилась недобро г о в н и м а н и я начальства даже не кантона, а провинции. Хорошо хоть не департамента. Вот старики посовещались, собрали им еды в дорогу и помахали ручкой: ступайте, ребята, и не возвращайтесь. С той поры прошло полгода. Поначалу и с к а к а т а р и пытались подрабатывать чернорабочими либо трачить, но желающих и без них хватало, а игра на флейте прокормить не могла. Более того, почти каждый наниматель считал своим долгом кинуть индейцев при расчёте, так что выживали они с трудом и сильно пообносились. А о б о р в а н ц е в на работу, кому охота брать? Сопрут еще чего-нибудь. Вот под конец от полного отчаяния они перешли к грабежам, но сразу н а п о р о л и с ь на Васю. А Вася, когда вырубил здоровенного к а т а р и так обрадовался, что проворонил иская, тот очухался и врезал палкой по затылку. И валяться бы этнографу на полянке не з н а о сколько, но эта парочка рассмотрела Кипу. Слушая их рассказ, Вася раз пять пожалел, что он не может все это записать. Материала на монографию «Тайные в е р о в а н и я индейцев» Анд хватило бы с запасом. к о с и к о в то есть настоящих потомков индийских правителей, в свою очередь произошедших от великих инков, на в с е Перу и Боливию набралось человек тридцать. Считалось, что при них вроде дела идут лучше. Во всяком случае, нападать на косиков индийские воззрения строго-настрого запрещали. Косик я, конечно, не настоящий, но спасибо дедушке Кантига за шнурочек. Подумал Вася и начал соображать, что делать дальше с этими г р е м ы к а м и Бросать их после того, как они не оставили его и не удрали, попросту несправедливо. Тащить с собой проблематично, но другого выхода не просматривалось. Слушайте, я иду к могучему коловая Кантига. Вы можете сопровождать меня. Иска и Катаре радостно закивали и поднялись на четвереньки, ожидая приказаний. Но для начала следовало их накормить, чем Вася и занялся, ловко метая камни к немалому восхищению зрителей. Кукурузные лепешки и жареные птички ушли в лед, и вскоре троица зашагала к великому Гудвину. Дорога в местный и з у м р у д н ы й город обходилась без желтого кирпича. А людоедов и с о б л е з у б ы х тигров на н и й заменяли обычные полицейские. К ним в лапы путешественники попали в городке Камарапа, в центре провинции к а б а л ь е р о Оттого и полиции тут хватало, и даже имелась казарма, где стояла целая армейская рота. Сота, дежуривший в тот день на рынке, опытным глазом в ы ч и н и л из п р о д а ю щ и е и п о к у п а ю щ и е сутолоки н е з д е ш н ю ю троицу и остановил их для проверки документов. Таковых у индейцев, разумеется, не нашлось. И Сота в ы с в и с т а л подкрепление. Вести б р о д я к в участок. Зная Вася побольше о нравах боливийской полиции, он бы постарался вырваться и с м ы т ь с я но воспитание XXI века с его верой в право и закон сыграло злую шутку. Местные фараоны немедленно п у с к а л и вход дубинки при малейшем намеке на неповиновение. И вот имя-фамилия. Приступил к делу писарь. г ж е г а ш Бженжестчекевич. Заучено в ы п л ю н у л студент. Ну в самом же деле не Василий Егоров и не тупакамару. Спутники смотрели на него вытаращив глаза, а писарь л е н и в о поднялся, л е н и в о подошел к Васе и л е н и в о спросил: кое что б ж е н ж е ш договорить не удалось. Резкий хорошо поставленный удар подложечку вышиб из груди весь воздух. Вася согнулся пополам. Твое имя? Писарь повернулся к Искайю. Искай Кантига, это мой брат Катария, а этот Писарь брызгливо мотнул головой в сторону Васи, безуспешно хватавшего в о з д у х р т о м Кузен а ш тоже Кантига. Куда шли? Минут через десять с о п р о с о м было покончено. Лейтенант тем временем докричался до Санта-Крус а и появился из кабинета. Молодой парень лет примерно двадцати пяти-шести в зеркальных очках, каплях, шелковым шейным платке и со здоровенным хромированным револьвером в открытой кобуре нарочито жевал жвачку и вообще старался походить на американца. Ковбой немедленно окрестил его самозваный косик. Это что за кабронес? Судя по раздраженному тону лейтенанту досталось при разговоре со столицей департамента. Примечание. Кабронес. Козлы. Ублюдки. Конец примечания. Бродяги, сеньор лейтенант. Документы, вещи. Бумаг никаких нет. Из вещей вот. Писарь протянул собрание отчетов католических миссий начальнику и показал на Васю. У него нашли. Где украл? Мне дал ее п о д р а Луис. Луис Эспиналь Кампус? Утвердительно переспросил лейтенант. Вася кивнул, хотя не был уверен фамилии Зуита. Все ему не мется просветителю. Коммунист, наверное, предположил вернувшийся Сота. Лейтенант бросил на него уничтожающий взгляд. Книжки р а з д а е т п а н и к н о в е н н о пояснил толстый полицейский и попятился к двери. Ладно, я знаю, куда вас пристроить. Радостно осклабился ковбой. Сота, ты д а м а л машину, тогда заводи фургон, поедешь за мной. Куда? Не твоего ума дело. Добрый день, сеньоры. Вот уж чего чего, звонкого женского голоса в п а р к у р е н н о м участке ожидать можно было меньше всего. Эффект этот голос произвел необычный. Все полицейские в помещении немедленно подобрали животы, расправили плечи и сделали грудь колесом. А лейтенант даже снял свои з е р к а л к и и, включив излучение любезности на максимум, ринулся навстречу г о с т я Было из-за чего. Несмотря на простое платье, отсутствие косметики и собраные н в пучок волосы, девушка была стройна, молода и очень хороша собой. Настолько, что Вася, считавший себя поклонником блондинок, зачарованно смотрел, как брюнетка, следуя приглашению р а с с т и л а в ш е г о с я перед ней лейтенанта, проследовала в кабинет. Дверь закрылась, полицейские выдохнули и только молча делали друг другу много з н а ч и т е л ь н ы е гримасы, а затем вернулись к своим делам. Вася прекратил т а р щ и т ь на д в е р ь И с удивлением понял, что его спутники были единственными, кто не отреагировал на гостью. А потом дверь приоткрылась, и черные глаза внимательно осмотрели Васю, отчего он покрылся мурашками. Этот книгу, знаете, что Фернанда, отдайте их мне. В школе как раз нужно отремонтировать класс. Я думаю, они справятся. Но с и н ь о р и т а и с а б е л ь о они задержаны. Я не могу без конвоя под мою ответственность. Их вывели во двор перед одноэтажным зданием, крытым терракотовой черепицей. От прочих домиков в городке участок отличался лишь стеной с размашисто й надписью «Полиция п о л и в ь е н а и геральдическим кондором, изображенным шкодливой рукой местного художника с а м о у ч к и О том, что это кондора, не курица, догадываться приходилось по винтовке в когтях и белому венчику, в е н ч и к у на м а л а н н о м у в о к р у шеи пернатой твари. Сота затолкали в клетку, наваренную поверх полуторного д ж и п а на бортах которого еще можно было угадать белые звезды армии США. Лейтенант галантно усадил с е н ь о р и т у в свой бежевый Мерседес, и кавалькада тронулась. За несколько минут неспешной поездки по городку, в котором жило от силы пять тысяч человек, Вася опять поделился неописуемой бедности, среди которой Мерседес лейтенанта смотрелся не просто вызывающе, а прямо-таки хамски. Асфальта за пределами ста метров главной улицы не было в принципе. Обшарпанные и латанные перелатанные стены домиков, слепленных как бы из к и з и к а р а с с о х ш и с я двери со щелями, в которые легко можно просунуть руку. Нет, Боливия двадцать первого века тоже богатством не б л и с т а л а но здесь бедность была прямо-таки запредельной, вопиющей. с у т запер их в подсобке школы и укатил, а лейтенант еще минут пятнадцать говорил с девушкой. Но н е добился своего и высказал свое раздражение арестантам. Слушать, сеньориту, как самого господа Бога. Если кто-то попытается удрать, я его найду и выверну наизнанку. Поняли, Кабронес? Ремонта у э с к в л а Санта Роса долима хватало и кладку подправить, и рамы в окнах, и починить полуразвалившиеся столы и стулья. Занимались этим Иска и к а т а р и все время стараясь перехватить тяжелую работу у Васи, так что он больше белил старые стены такой же старой кистью. Там с ними заговорила Изабель, единственная учительница и заодно директор школы. Почему они забирают у тебя всю работу? Они считают меня косиком. Вот как. Черные брови поднялись вверх. А мне они сказали, что ты потерял память. Не совсем. Много е помню и умею, но вот какой сейчас год не знаю. Апрель 1966 года. А что происходит в стране? Из дальнейшего Вася узнал, что полтора года назад военная хунта совершила переворот, а сейчас у п р а в л я е т двум в и р а т из генералов Бурентоса и Аванда. Имена генералов никаких эмоций не вызвали. За 150 лет независимости в Боливии случалось без малого 200 штук переворотов. Своего рода рекорд. Но помнить кого-нибудь из этого калейдоскопа, уж извините, да и вообще историю Латинской Америки им преподавали довольно о б щ е е без упоминания проходных фигур. Вот какие-нибудь Итурбиде, Сандино, Перон или там Уго Чавес, это да. А б а р и е н т у с А, он упоминался в дневниках ч е г и в а р ы Да, че убили при нем и вроде после в гавану сбежал министр внутренних дел и привез с собой дневники че. Но это, как говорится, неточно. У соседей обстановочка тоже стабильностью не б л и с т а л а Помянутый Перон после свержения отсиживался в Испании, наблюдая, как в Аргентине происходит переворот за переворотом, а страну сотрясает вооруженное противостояние левых и правых. В Чили было относительно спокойно, но тут Вася помнил, что впереди народное единство, президент Альденте и путь генерала Пиночета. В Перу тоже традиционно чередовались военные хунты и демократические правительства, но там через пару лет произойдет левый переворот. Об этом студент узнал, изучая как-то раз карту распространения автомата Калашникова по миру, и наткнувшись на перуанскую аномалию. Бразилия два года как лишилась закона избранного президента и ныне существовала под пятой военной диктатуры. Единственным островком стабильности к а з а л с я Парагвай. В нем, как пришел 12 лет назад к власти генерал с т р е с с н е р так и не собирался уходить. Почти во всех странах, кроме Чили, режимы человеколюбие м не отличались в диапазоне от мягкого авторитаризма до практически фашизма в том самом Парагвае. Причем из самых настоящих фашистов тут тоже водилось в количестве. После Второй мировой войны многие н а ц и к и сдернули именно в Латинскую Америку под крыло военно-авторитарных режимов. э й х м а н а израильтяне, кажется, в Аргентине поймали. Примечание: э й х м а н нацистский преступник, архитектор Холокоста. Конец примечания. Выслушав все это и задав десяток вопросов, Вася понял, что геополитический ч е г е в а р а выбрал интересное место. И если зажечь Боливию, то вспыхнет во все стороны. И американцам мало не покажется. США здесь не любят. а к т и в ы янки регулярно подвергали национализации даже правые диктаторы. Но встречные вопросы Савель Вася осторожно вспомнил Карибский кризис, полет Гагарина, появление десятков независимых государств в Африке и войну во Вьетнаме. Странно, что ты знаешь такие вещи. Впрочем, не менее странно, что отец Луис дал тебе такую книгу. Ты ведь хорошо умеешь читать, правильно? Да, довольно быстро. Наверное, мне бы помогла подшивка газет за год два, но у меня просто нет столько времени. Ничего, пока вы здесь, я буду тебе рассказывать. Вася переговорился с путниками, и они решили по крайней мере доделать работу. Во всяком случае их кормили, и учительница даже обещала небольшую плату, так что можно было не торопиться. Каждый день с утра приезжал Сота, чтобы выпустить, по вечерам лейтенант, чтобы наоборот запереть их в подсобке. Пол дня они работали снаружи, а вторые пол дня, когда дети уходили из школы, внутри. При каждом приезде лейтенант н а с т о й ч и в о уговаривал Изабель, и каждый раз уезжал в раздражении. Каждый раз после такого тонкая фигурка Изабель излучала расстройство. а н а е е черных глазах блестели слезы. Утешал ее Вася песнями. В школе на стене висела старенькая гитара, и в первый же день трио перетащило ее в подсобку. Там за запертой дверью студент вспоминал разученное когда-то в школе. э к а т а р и все вздыхал, что его флейта осталась в участке вместе с книгой падре Луиса, и аккомпанировал свистом. г л и н я н ы й горшок, в котором приносили на ужин рис или вареные бобы, а также д р я в о е ведро и с к р е н н а значил барабанами. Получился вполне проличный ансамбль. Не хватало только маленькой гитары чаранга, но она не и так некому играть. На второй день ансамбль уже вполне сносно исполнил одиосалепидо, а на третий песню м а р и а ч и да так, что Изабель потребовала спеть первую для школьника в д н ё м сделав перерыв в работах. На пятый день Вася не выдержал и утром, когда Изабель уже пришла, а занятия еще не начинались, спросил: почему у вас такие странные отношения? Учителница ь вздохнула, Гордо вскинула голову, посмотрела на небо, а потом бросилась как в омут. Мы дружили с детства и даже были помолвлены. Наши семьи Кордоба и Пиньяранда связаны много лет. У них совместный бизнес в Лопасе. Семь лет назад Фернанда пошел в военное в училище и его как подменили. Стал грубый, заносчивый. Очки эти. Родители по-прежнему хотели нас поженить. Тогда полгода тому назад я ушла из дома, уехала в Камарапу и у с т р о и л а школу. И Сабель вздохнула. Наша семья очень влиятельная. Мой прадед служил адъютантом у маршала с у к р е Пропрадед Фернанда у самого Боливара. Но это не важно. Важно, что обе семьи финансировали последний переворот и потому смогли надавить на людей в министерстве. Меня нашли, приезжали сюда уговаривать. Как же такой позор! Девушка из высшего общества работает учительницей. Я отказалась. И тогда для Фернанда выбили должность начальника полиции в надежде, что мы помиримся. Но стало только хуже. Он почуял власти ь безнаказанность. Чем дальше, тем больше я его боюсь. Хотя зачем я это тебе рассказываю? Наверное, мне больше не перед кем выговориться. От ограды зазвучали звонкие голоса первых школьников. И Сабель поспешила открыть класс, а Вася, с Искаем и с к а и Катария принялись перебирать черепичную крышу. Закончили к вечеру и сидели в быстро падающих сумерках, ожидая, когда их запрут подсобки. Лейтенант приехал уже в темноте, бухой и з о л ю щ и й Из его ругани стало я с н а п р и ч и н а раздражения. По пьяни он нашел к р ы л о м е р с е д е с а чуть ли не единственный на весь город фонарный столб. И теперь проклинал кретинов, электриков, идиотов, автомобилестроителей, чёртовых индейцев, запирать которых он вынужден кататься в школу. То, что он ездил р а д и и с а б е л ь как-то выпало. Девушка тоже оказалась в числе виноватых. Фернанда сходу обвинила ее во вздорном характере и в том, что она не соглашается возобновить помолвку. Наверное, тебе не стоит ездить в т е м н о т е в зеркальных очках, сухо ответила учительница. От столь очевидного указания на свой собственный косяк л л й т е н а н т взорвался. Он схватил Исаабель за руку и потащил в машину с криками, что хватит ломаться и что он ее будущий муж. Она упиралась и пыталась вырвать руку, но о с т е р в е н е в ш и й жених дернул ее так, что Изабель не устояла на ногах и упала. Тут уж Вася не выдержал и вклинился: "Сеньор лейтенант, успокойтесь". "Пошел прочь, х а б р а н Зашипел их жених, но девушку отпустил и попытался взять Васю за грудки. "Оставь его в покое, Фернандо", гневно воскликнула Изабель, отряхивая юбку. "Лучше следи за своим поведением и не позорь семью. Я ухожу, поговорим завтра". И она п о д х в а т и л сумку с учебниками, скрылась за углом, оставив мужчин в растерянности. Первым очухался полицейский и, покачнувшись, повернулся к Васе со зловещей улыбкой и совершенно безумными глазами. Ну все, тебе конец. Чтобы сраный индеец влезал в разговор между мной и моей невестой. Не будь лейтенант пьян, тут бы все и завершилось. Но его попытка достать револьвер неверными руками удалась совсем не сразу. За то время, пока он скреб к о б у р у пытаясь ухватить рукоятку пистолета, Вася отчетливо понял, что его, такого замечательного парня из Москвы, студента этнографа и путешественника во времени, сейчас убьют, и скорее всего убьют и ребят, а лейтенанту за это ничего не будет. Вася прикрылся правым плечом и сжался. Фернандо с проклятиями наконец о с т е г н у л ремешок фиксатора. Потащил пистолет наружу и поднял голову от непослушной кобуры, чтобы убедиться, что чертов индеец все еще тут. Вася выбросил вперед правую руку, резко и сильно пробив ребром ладони п о о т к р ы в ш е м у с я г о р л у Лейтенант издал булькающий звук, рухнул на землю и больше не шевелился. ф о т н ы й от адреналина Вася повернул лежащее перед ним тело, проверил пульс и задохнулся от мысли, что убил человека. Надо срочно бежать. Деревянными пальцами он р а с с т е г н у л и стащил супавшего форменную рубашку, подобрал закатившуюся под скамейку фуражку с генеральского размера кокардой и, насколько мог, твердо приказал спутникам: «Перенесите тело в багажник». «Зачем? Уедем на автомобиле. нас поймают». «Никто не посмеет остановить начальника полиции», ответил Вася, натягивая рубашку подрагивающими руками.